Глава тридцать вторая «Я думала, что то, что говорят про браки, благословенные трандисео это не так буквально», — растерянно сказала энто с тревогой, глядя на Агуду. «А я думал, что ты просто немного на меня злишься», — с кривой улыбкой ответил он. «А теперь я даже не представляю, что бы я мог сделать, чтобы ты простила мне такое». «Ничего», — пожала плечами Энту и, поймав в полный отчаянный взгляд, Агуду со вздохом уточнила. «Не надо ничего специально делать. Я теперь чувствую, что ты искренне сожалеешь о том, как поступил со мной. Просто нужно какое-то время, чтобы боль утихла. Вот и все». Энту придвинула свое кресло поближе и взяла Агуду за руку. «Транзиссео права. Теперь...» Когда я знаю, что ты можешь почувствовать то, что чувствую я, а я сама могу почувствовать то, что чувствуешь ты, мы с тобой сможем друг друга понять, и со временем все наладится. Ты все-таки невероятная женщина, Энту. Я так виноват перед тобой, а ты еще и утешаешь меня. Не зря я согласился на предложение трандисео, Оно того стоило. Значит, мне не послышалось... «Тогда в бассейне ты действительно сказал, оно того стоило и стоит?» «Я думал, ты не расслышала». «Но я не была уверена, а переспрашивать не рискнула. А вот теперь я очень хочу узнать, о чем шла речь. Ты ведь мне расскажешь?» «Конечно», — улыбнулся Агудо. «Только чтобы тебе все было понятно, мне придется начать издалека». «Ничего страшного, я люблю длинные истории», — улыбнулась в ответ Энто. Не знаю, известно ли тебе об этом, но в отличие от прочих разновидностей магического дара, которые пробуждаются довольно резко в подростковом возрасте, способности к ментальной магии просыпаются постепенно. Нет, я не знала. Собственно, почти все, что я знаю о ментальной магии, мне известно от Сии, и ее же преподают только тем, у кого есть способности. Значит, остановлюсь на этом чуть подробнее кемнул Агуду. «Из-за раннего пробуждения способности с самого детства будущие некроманты гораздо лучше других людей разбираются как в своих, так и в чужих чувствах. Но это понимание обусловлено именно наличием у них дара. Понимаешь, к чему я веду?» «Не совсем», – нахмурила Сенту. «Человек без способности к ментальной магии учится понимать себя и других без помощи магии, Это не то, чтобы обучение в полном смысле, конечно, но это такая, как будто бы настройка интуиции, что ли. А у некромантов и у других ментальных магов не так. Они просто способны ощущать изначально то, пониманию чего другим приходится учиться. Я, наверное, тебя совсем запутал? Да нет, думаю, что понимаю, о чем ты. Получается, что если отнять у ментального мага способности именно К ментальной магии он перестанет понимать свои и чужие чувства, потому что делал это при помощи магии, а без нее попросту этого не умеет. «Ты очень умная, я тебе уже говорила об этом?» «Вообще-то нет, только о том, что я красивая», — улыбнулась Энту. «Да, красивая, умная и великодушная, не то что я», — печально усмехнулся Агудо. «Так, давай-ка обойдемся без этого самоуничижения», – строго сказала Энту. «Ты тоже умный и красивый, а то, что характер подкачал, так это, надеюсь, поправимо. И вообще, не отвлекайся, рассказывай». «Да, так вот, поскольку мы с Доуза двойняшки, и уровень дара и способности у нас были одинаковые, у каждого был не только сильный магический дар, но и высокие способности к ментальной магии». И, разумеется, когда на магическом освидетельствовании в 14 лет нам объявили, что мы можем стать некромантами, мы восприняли это с радостью, ведь мы оба мечтали стать такими, как наш отец, а он как раз всю жизнь проработал дознавателем, хотя способности некроманта и не имел. Как ты знаешь, склонности к конкретному виду магии не наследуются, только уровень дара, да и то бывают исключения. Так что мы поступили в ЮАД, где не только познакомились, но и подружились с Баром». «Так вы оба и правда с ним, давние друзья?» – перебила Энту. «Да», – с теплой улыбкой кивнул Агоду. «Бар не простой человек, да и должность с титулом накладывают свой отпечаток, но друг он превосходный. Так вот, мы поступили в академию, с учебой все шло хорошо». И после третьего курса нас должны были всех троих направить на летнюю практику в УПД. Но незадолго до этого я подрался с одним типом и здорово его избил. «Из-за девушки?» — снова перебила Энту. «Если бы!» — он списывал на экзамене по уголовному праву, а когда преподаватель чуть его не поймал, подсунул свои шпаргалки до и тому влепили неудовлетворительно, так что пришлось пересдавать. В общем, за неподобающее будущему дознавателю поведение меня отправили на практику в Пантанео. «В эти жуткие болота!» – ужаснулась Энту. «Да, именно туда. И Доусе поехал со мной, как я его не отговаривал. Бар тоже хотел, но его с нами не отпустили. Тем летом как раз была свадьба Тарти и Риньи, поэтому присутствие младшего принца в было обязательным». тарти «А разве Тартелин Яду сокращается не как Яду?» – удивилась Энту. «Вообще-то да, но если сокращать одинаково, то как отличить, к кому из них обращается королева? Поэтому они чередуют сокращенные имена. Его величество получается Яду, а наследный принц – Тарти. Значит, сына наследного принца тоже называют Яду?» «Нет», – рассмеялся Агуду, – «малыша называют Лин». Так вот, мы с Доусе отправились в Пантанео. Климат там, конечно, не самый приятный, но в целом практика проходила спокойно. Места там глухие, все друг друга знают, поэтому в большинстве случаев расследование преступлений не является таким уж сложным ввиду того, что обычно число подозреваемых ограничено. Вот и в тот раз подозреваемый был известен. Баэстрану Лайтега убил во время ссоры свою жену спрятался на болотах. Дело было в небольшой деревне Вельтутка, и от ее окраины до края болота было меньше мили. но ну и ловить этого Лайтегу на болотах послали нас с Доуса. Что, даже проводника из местных не дали? — поразилась Энту. — А зачем? Мы ведь оба сильные маги, мы могли и сами найти безопасный путь. Да мы и нашли... Вот только Лейтега не только прекрасно знал болото, как, впрочем, и все местные, он еще и решил напасть первым. Оружия, как такового, у него не было, но и обычной крепкой палки оказалось вполне достаточно. Лейтега неожиданно выскочил из засады и сильно ударил Доуса по голове, так что тот упал. Пока я пытался пеленать Лейтегу при помощи магических силков, Доуса начал тонуть. Оказалось, что он потерял сознание и упал не на тропинку, а в трясину. Я вовремя это заметил, плюнул на лейтегу и кинулся вытаскивать доусы. И мне это удалось, вот только к тому моменту он здорово наглотался болотной воды и уже не дышал. Откачать воду я кое-как смог, но искусственное дыхание не помогало, а оживлять при помощи некромантии мы тогда еще не умели. И тогда я призвал Транзисео – надеясь, что то, что на призывы некромантов она всегда отвечает, действительно правда. И она пришла и согласилась вернуть Доуса. Но в обмен на жертву я должен был отдать за возвращение брата самое дорогое, что у меня есть. Думаю, это уже догадалась, что самым дорогим для меня был мой магический дар. И я без колебаний согласился его отдать, Правда, Транзисео сказала, что забирать его полностью не станет. Ей достаточно будет моих способностей к ментальной магии. Подожди, а если бы на тот момент самым дорогим для тебя был какой-то человек, она бы забрала его жизнь? Потрясенно выдохнула Энту. Нет, конечно. Никто не может расплачиваться с богами тем, что ему не принадлежит. Максимальная жертва, которой могут потребовать боги в обмен на твою просьбу, Это твоя собственная жизнь. Но в моем случае Транзисео взяла гораздо меньше, даже не всю мою магию. Агудо печально усмехнулся. «Это ведь не конец истории», — прозорливо заметила Энту. «Не конец», — кивнул Агудо. «Я не зря начал с объяснения, чем ментальные магии отличаются от других людей. Лишившись своих способностей, я словно оглох. Я совершенно перестал понимать окружающих, Только способность чувствовать ложь почему-то осталась. Я не мог понять даже, всерьез мне что-то говорят или шутят. Это было мучительно. Я почти перестал общаться с людьми. Только с Доусой и Баром еще как-то мог, потому что им я сразу рассказал, что произошло. И они, пытаясь помочь мне снова научиться понимать других, прямо говорили мне о том, что чувствуют. А когда шутили, добавляли «шутка». Это помогало, конечно, но дело двигалось очень медленно. И однажды я не выдержал и снова призвал Транзисеу. Я не был уверен, что она придет, ведь я больше не был некромантом. Но она все-таки явилась, и тогда я попросил ее меня забрать. Просто не хотел больше жить. «Что?» – пахнуло Энту. «Знаю, не очень-то мужественный поступок, но я просто больше не мог все это выносить». «Мне еще не было и двадцати, а я уже устала от жизни так, будто мне перевалило за девяносто». «Я что-то не то сказал?» — встревоженно спросил Агуду, внимательно вглядываясь в лицо Энту. «Нет», — покачала головой и попыталась улыбнуться сквозь слезы. «Но ты плачешь из-за меня. Просто это очень грустная история», — всхлипнула Энту. «Но ты ни в чем не виноват. Мало найдется тех, кто способен вынести такое». Она смахнула рукой слезы, пересела к Агуду на колени и крепко его обняла. «Мне так как-то спокойнее», — неловко пояснила Энту. «А если ты тоже меня обнимешь, станет совсем хорошо». агудо обнял ее, поцеловал в соленую от слез щеку и продолжил свой рассказ. Так вот, Транзиссе явилась ко мне, но забирать меня к себе отказалась. Она сказала, что у нее есть для меня кое-что получше что если я все-таки сумею снова научиться хоть как-то понимать других, однажды я встречу прекрасную девушку, восхитительную синюю бабочку, которая сделает меня счастливым. И если я не сумею удержать свое счастье, она так и быть мне поможет. И я встретил тебя, и ты оказалась именно такой восхитительной синей бабочкой, рядом с которой я чувствую себя счастливым ну да и именно поэтому ты при первой встрече был со мной так груб с напускной обидой сказала энто это от неожиданности рассмеялся агду такая хрупкая прелестная девушка так сурово меня отчитала я знаешь ли был уверен что все участницы отбора будут озабочены исключительно тем чтобы найти себе мужа получше и меня это заранее раздражало К тому же Его Величество отправил нас до сюда в буквальном смысле в приказном порядке. Хотя Ее Величество и уговорило нас участвовать в отборе, мы несколько раз просили отложить начало из-за очередного важного расследования, и у них с королем просто кончилось терпение. В тот момент у меня было незакрытое дело о тройном убийстве семьи одного высокопоставленного чиновника, по которому эксперты не могли определить происхождение, почвы, найденной на месте преступления. И я как раз вспомнил, что в библиотеке летней резиденции есть самый полный справочник состав почв Боунилии, которого в распоряжении экспертов не было, а тут ты со своими претензиями. «А почему ты называешь наследного принца по имени, а короля и королеву нет?» – заинтересовалась Энту. «Но мы с Доусы, как друзья бара, получили разрешение обращаться по имени и на «ты», Ко всем членам королевской семьи, но в разговорах с другими людьми все равно называем по именам только принцев и принцесс, да и то не со всеми, мы все-таки главные королевские дознаватели, а не только друзья бара. Соблюдаете субординацию? Ну да. А то тройное убийство удалось раскрыть, Да, справочник действительно пригодился. Оказалось, что та почва встречается только в одной роще возле джалео и как раз возле нее жил один из подозреваемых. Это, конечно, не было единственной уликой, но помогло сосредоточить расследование именно на нужном человеке. «Вот поэтому я так люблю библиотеки. В них можно найти столько интересных и полезных книг», – назидательно сказала энто. «А я вот здешнюю библиотеку почти возненавидел», — вздохнул Агуду. «Ты все время сидела там и не желала ходить на свидание со мной, пока не закончишь свой конспект. Я даже хотела заказать копию трактата профессора Поднкастро и подарить ее тебе, но побоялся, что ты не примешь такой дорогой подарок». «А разве его можно копировать?» — удивилась Энту. «С помощью артефакта нельзя» но можно заказать копию в Большой Королевской библиотеке. При изготовлении таких копий текст набирают заново и печатают столько экземпляров, сколько просит заказчик. Но это же очень дорого. Ну да, такая работа обошлась бы не меньше, чем в 20 золотых. Да уж, ей правда вряд ли приняла от тебя такой дорогой подарок, хотя, конечно, иметь свой экземпляр хотела бы. «Жаль, что он уже больше ничего не напишет». «Это да, но он ведь и так прожил очень долго, даже для человека с сильным магическим даром почти сто пятьдесят шесть лет». «А ты не знаешь, что стало с тем демоном, с которым он делил тело?» — поинтересовалась Энту. «Знаю», — кивнул Агуду. Прозыгл вернулся в свой мир. Собственно говоря, когда Ниорпо Донкастер стал чувствовать себя совсем плохо, они с спрыгалшем открыли проход в мир демонов. И демон ушел, а профессор сразу умер. Все-таки его тело к тому моменту значительно пережило отпущенный человеку срок. — А откуда ты знаешь такие подробности? — заинтересовалась Энту. — Так когда это случилось, мы как раз стали главными королевскими дознавателями и такое событие просто не могло пройти мимо нас. Мы ведь даже присутствовали при этом. Ты был знаком с профессором? Но это нельзя назвать полноценным знакомством. Конечно, мы просто немного побеседовали с ним, когда обговаривали детали возвращения прозыгалша, вернее, с ними обоими. Ух ты! И как это было? Знаешь, довольно необычно. Когда говорил профессор, Это как будто был один человек, а когда демон, как будто совершенно другой. Как если бы ты беседовал с близнецами. Мы ведь даже предлагали Презаглшу остаться. Среди учеников под Энкастры были ученые, согласные продолжить этот эксперимент. Но тот заявил, что хочет домой. Они с профессором создали специальный артефакт, через который, если когда-нибудь найдется другой демон, желающий поработать в нашем мире, — Он сможет подать сюда сигнал, но пока никто не объявлялся. Внезапно Агуду резко сменил тему. «А хочешь мы попробуем разыскать твоих родителей?» «Нет», — решительно тряхнула головой Энту. «Почему?» — удивленно спросил Агуду. «Разве тебе не интересно?» «Теперь уже нет», — вздохнула Энту. «В первый же вечер, когда я погрузилась в транс под контролем Сии, я увидела свою мать». Как раз тот момент, когда она оставила меня на крыльце приюта. Понимаешь, она так поступила, потому что не хотела, чтобы меня каким-либо образом вынудили стать видящей. А приют имени Иртуринья Нертейру как раз и есть такое место, где ни за что не стали бы принуждать ребенка к чему-то без жизненной необходимости. И само по себе это даже хорошо, но она просто оставила корзину на крыльце и ушла. Не позвонила, не постучала, а просто ушла. А ведь был январь. Пусть в эль зима и очень теплая, но это все равно зима. И я вообще-то уже не дышала, когда меня нашли. Единственное разумное объяснение, которое приходит мне в голову, что у нее было видение о том, что только поступив именно так, она сможет добиться поставленной цели. «Но это же нелогично», — возразил Агуду. «Может, у нее были какие-то другие причины?» «Может, и были, но она точно допускала, что я могу умереть. Она так и сказала, если ты сейчас не умрешь, то получишь то, чего я лишена — возможность выбирать самой». «Вообще-то это довольно жутко». Агуду передёрнул плечами, и поступать так со своим ребёнком из-за какого-то видения? Нет, мне этого не понять. Но у видящих другое отношение к этому, как ты понимаешь. Видения вообще часто бывают странными на первый взгляд и кажутся лишёнными всякой логики. Вот мне, например, Дита. Но та видящая, которая воспитывалась в одном приюте со мной, предсказала, что своего будущего мужа я встречу во дворце у моря. Мне тогда даже в голову не пришло, что это нужно понимать буквально. А вон оно, как все получилось. А когда именно это произошло, заинтересовался Агду. Я точно не помню, но Дита на тот момент как раз училась в выпускном классе, а она меня старше почти на два года. Значит, это было примерно одиннадцать лет назад. Значит, Трандиссеу имела в виду именно тебя, когда обещала мне прекрасную синюю бабочку, — уверенно заявил Агуду.